и говорит, что никаких сомнений нет. Это плечевая кость. Гарри, он утверждает, будь она детская. И вот что еще. Он сказал... Наступило молчание. Манкевич, видимо, просматривал свои записи. Боск смотрел, как коронерская машина выезжает на улицу. зазвучал голос Манкевича, который читал. На кости ясно виден перелом чуть повыше среднего. Надмыщелка. Черт знает, что это такое. Челюсти Боска сжались. Ему казалось, что от затылка по шее проходит электрический ток. «Не уверен, правильно ли произнес, читая по своим записям. Главное, Гарри доктор говорит, что это кость ребенка. Давай адрес». Манкевич назвал адрес и сообщил, что уже отправил туда патрульную машину. «Ты правильно сделал, что не передал сообщение в эфир. Постараемся сохранить эту историю в секрете». Манкевич согласился. Босх закрыл телефон и завел мотор. Перед тем, как уехать, бросил взгляд на вход в дом престарелых. У женщины, повесившейся в чулане своей крохотной спальни, близких родственников, по словам служащих, не было. В смерти она останется одинокой и всеми забытой, как в жизни. Боск отъехал от бровки и направился к Лорал-каньону. Глава 2 Ведя машину по каньону, затем по склону горы Лукаут к Уандерланд-авеню, Боск слушал по приемнику репортаж об игре лейкеров. Он не был фанатом профессионального баскетбола, но хотел знать положение дел на тот случай, если ему потребуется напарник Джерри Эдгар. босс работал один, поскольку Эдгару удалось раздобыть билеты на этот матч. Согласился ездить на вызовы и не тревожить Эдгара, если не произойдет убийство или чего-нибудь такого, с чем в одиночку не справиться. Работал босс один еще и потому, что третьего члена их команды Кизмин Райдер год назад перевели в отдел расследования убийств и разбоев, и до сих пор не дали ей замены. В игре лейкеров с трейл блейзерами недавно завершился перерыв. Счет был равным. Боск не увлекался баскетболом, но знал, он о нем достаточно из постоянных разговоров Эдгара об этом матче и просьба освободить его от езды по вызовам, так как это была важная встреча с основным соперником лос-анджелесской команды. Боск решил не связываться с Эдгаром по пейджеру, пока не приедет на место и оценит положение дел. Когда в каньоне прием ухудшился, он выключил эфир. Подъем оказался крутым. Лорел-каньон представляет собой расселенную в горах Санта-Моника. Второстепенные дороги ведут к их гребню. У лан тавеню обрывается в глухом месте, где дома ценой в полмиллиона долларов окружены крутыми, густо поросшими лесом склонами. Босс понимал, что искать кости в этом районе будет сущим кошмаром. Он остановился позади патрульной машины, отправленной по указанному адресу, и взглянул на часы. Стрелки показывали 4 часа 38 минут, и он зафиксировал время на чистой странице служебного блокнота. Подумаю, что до наступления темноты осталось меньше часа. На стук босха дверь открыла незнакомая ему женщина-полицейский. На именном житоне было написано «Брейшер». Она повела его вглубь доме, к кабинету, где ее напарник... Знакомый ему Эджвуд беседовал с седовласым человеком, сидевшим за письменным столом, на котором стояла открытая коробка из-под обуви. Босх подошел и представился. Седовласый сказал, что он доктор Польгиё, врач общей практики. Подавшись вперед, Босх увидел, что в коробке лежит кость, из-за которой здесь все собрались, темно-коричневая, похожая на шишковатый обломок сплавного леса. Заметил он и собаку, лежавшую на полу возле кресла доктора, «Крупную, желтого окраса? Значит, это она и есть», — произнес Босх, глядя в коробку. «Да, детектив, та самая кость», — промолвил Гиё. И, как видите, он потянулся к полке позади стола, снял большой том «Анатомии Грея» и раскрыл его на заранее заложенном месте. Босх обратил внимание, что на руках у хозяина...